Без дыхания. Рассказ не из Блэквуда и не для него. Он не дыши. И так далее. Мелодии Мура. Самая прискорбная неудача в конце концов должна отступить перед низгибаемым можеством философии, подобно тому, как самая стойкая крепость сдаётся перед непрестанным натиском противника. Как известно из Святого Писания, Селманасар 3 года осаждал Самарию, пока она не пала. Диадор сообщает нам, что Сардонапал 7 лет осаждал Ниневию, но все его усилия оказались тщетны. Трое угаслоны исходив второго пятилетия, а Зод, в чём аресты ручается своей честью джентльмена, наконец открыл ворота к Саммитиху, продержав их запертыми целых 20 лет. Эх ты дрянь, эх ты негодница, эх ты мегера, обратился я к своей жене на утро после нашей свадьбы. Ах ты ведьма, ах ты карга, эх ты мразь, ах ты порочная стерва, ах ты пучеглазая уродина, ты, ты. Поднявшись на цыпочки, схватив её за горло и приблизив губы к её уху, я уже собирался разразиться новым, ещё более совершенным оскорбительным эпитетом. который, если бы он был произнесён, несомненно убедил бы её в своём полном ничтожестве. Но тут к своему крайнему ужасу и изумлению я обнаружил, что у меня перехватило дыхание. Фразы вроде у меня дух спёрло, у меня перехватило дыхание и так далее, достаточно часто встречаются в обычном разговоре, но мне никогда не приходило в голову, что кошмарный инцидент, о котором идёт речь, Мог случиться бона фида и на самом деле. Здесь без обмана. Латынь. Представьте, если у вас живое воображение, и так представьте себе мой испуг и мое отчаяние. Однако есть добрый гений, который никогда полностью не покидает меня. В своих самых необузданных страстях я все же сохраняю чувство приличия, и дорога страстей ведет меня к истинной философии, как говорит лорд Эдуард в Юлии. Хотя сначала я не мог точно определить, до какой степени это происшествие повлияло на меня, я решил в любом случае скрыть его от моей жены, пока дальнейшие наблюдения не раскроют подлинный размер моего неслыханного бедствия. Мгновенно стерв со своего искажённого лица следы недавней ярости, я придал ему выражение как кетлевого добродушия и приятного лукавства, похлопал жену по щечке, поцеловал в другую и, не вымолвив ни звука, Вот фури, я и не мог этого сделать. Оставил её поражённой моим чудачеством и выпорхнул из комнаты лёгким паде зефир. Здесь ветерком. Итак, узрите меня в надёжном укрытии моего будоара, являющего собой ужасный пример злополучных последствий раздражительности, живого, но со свойствами мертвеца, мёртвого, но с предрасположениями живого человека. Аномалию на лике земном очень спокойного, но бездыханного. О, да, бездыханного. Я серьёзно утверждаю, что перестал дышать. Моё дыхание не пошевелило бы и пёрышко, если бы моя жизнь зависела от этого, и даже не затуманило бы гладкую поверхность зеркала. Жестокая участь. Однако в первом ошеломительном приступе моей скорби нашлось некоторое успокоение. Пробным способом я выяснил, что дар речи, который в силу моей неспособности продолжить беседу с женой я считал полностью утраченным, на самом деле оказался лишь частично нарушенным. Мне удалось обнаружить, что если бы я в момент этого любопытного кризиса понизил голос до особенно глубокого гортанного тона, то смог бы, не взирая ни на что, продолжить описание своих чувств к ней. Как я узнал, такая высота тона зависит не от движения воздуха, а от спазматического сокращения определённых горловых мышц. Упав в кресло, я на некоторое время погрузился в глубокое раздумье. По правде говоря, мои размышления были неутешительными. Тысячи смутных и горестных фантазий завладели моей душой, и промелькнула даже мысль о самоубийстве. Но извращённая человеческая натура свойственна отвергать близкое и очевидное в пользу далёкого и сомнительного, поэтому я отказался от самоубийства, как от самого бесспорного злодеяния. Между тем, полосатая кошка прилежно мурлыкала на коврике, а собака выдала сусердно сопела под столом. Каждый из них демонстрировал силу своих лёгких, очевидно в насмешку над моей дыхательной недостаточностью. Угнетенный с умятицей неясных страхов и надежд, я, наконец, услышал шаги моей жены, спускавшейся по лестнице. Убедившись в ее отсутствии, я с замиранием сердца вернулся на место недавней катастрофы. Я тщательно запер дверь изнутри и приступил к энергичным поискам. Возможно, думал я, предмет моих изысканий находится в каком-нибудь темном уголке, в стенном шкафу или в ящике стола. Он может быть параобразным или даже иметь осязаемую форму. Большинство философов до сих пор придерживаются далеко не философских взглядов на многие вопросы философии. Однако Уильям Годвин говорит в своём Мандавиле, что невидимые вещи это единственная реальность, и это, как все согласятся, относится к моему случаю. Я бы предостереёг рассудительных читателей от того, чтобы обвинять подобные утверждения в чрезмерной нелепости. Как известно, Анаксагор утверждал, что снег чёрный, и я не раз обнаруживал, что это действительно так. Я долго и усердно продолжал свои поиски, но презренной наградой за моё трудолюбие и настойчивость была лишь фальшивая вставная челесть, вставной глаз, два тюрнюра и несколько билейд Любовных записок от мистера Вздыхателя, адресованных моей жене. Здесь я должен отметить, что такое свидетельство сердечной склонности моей супруги к мистеру В не причинило мне особого неудобства. То, что миссис Бездыханная должна восхищаться любым существом, так не похожим на меня, было естественным и необходимым злом. Как известно, я человек крепкого и здорового телосложения, хотя и невысокого роста, Стоит ли удивляться, что худоба моего знакомого в профиль похожего на жертв и его высокий рост, который вошел в поговорку, получили должную оценку в глазах миссис Бездыханной? Но вернусь к моей истории. Как я уже говорил, мои усилия оказались бесполезными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком и угол за углом подверглись досмотру, но все было тщетно. Впрочем, однажды мне показалось, что заветная цель достигнута, когда я, роясь в дорожном Нессесере, случайно разбил бутылочку гранжановского елея архангелов, который беру на себя смелость рекомендовать вам, как весьма приятные духи. С тяжелым сердцем я вернулся в свой будуар и стал думать, как обмануть проницательность моей жены, прежде чем я успею предпринять все необходимое для отъезда за границу. Это я уже считал делом решённым. Никому неизвестный в чужом климате, я с некоторой вероятностью успехом мог скрывать своё бедственное положение, которое в ещё большей степени, чем ни счета, могло отвратить симпатии толпы и навлечь на меня вполне заслуженное возмущение людей добродетельных и счастливых. Будучи смышлёным от природы, я когда-то выучил наизусть всю трагедию Метамора, Мне посчастливилось вспомнить, что в репликах персонажей этой драмы, или по крайней мере той её части, которая составляет роль героя, совсем не нужны оттенки голоса, более не свойственные мне, и вся она произносится монотонным гортанным тоном. Некоторое время я практиковался на краю одного вовсе не безлюдного болота. При этом мои занятия не напоминали сходные упражнения Диосфена. Я проводились по собственному добросовестно разработанному методу. В вооружённый со всех сторон я стремился заставить мою жену поверить в то, что меня внезапно охватила страсть к сценическому искусству. В этом мне удалось добиться чудесных успехов. Теперь я не стеснялся отвечать на любой вопрос или предложение квакающим за могильным голосом и приводил какую-нибудь цитату из трагедии. К своему большому удовольствию я вскоре обнаружил, что любая реплика оттуда в равной мере хорошо подходит к любой выбранной теме. Однако не следует полагать, что при исполнении этих пассажей я вовсе обходился без косых взглядов, оскальвания зубов, дрожи в коленках и шарканья ногами или же любого из тех неописуемо выразительных жестов, которые по праву считаются атрибутами популярного актёра. По правде говоря, меня даже хотели упрятать в смирительную рубашку, но слава богу, меня так и не заподозрили в утрате дыхания. Когда я наконец привёл дела в порядок, то ранним утром отправился в почтовой карете в да, впонять своим знакомым, что дело неотложной важности требует моего немедленного личного прибытия в этот город. Карета была набита битком, но в утренних сумерках черты моих спутников оставались неразличимыми. Я втиснулся между двумя джентльменами колоссальных пропорций, не в силах оказать им действенного сопротивления, в то время как третий, ещё большего размера, заранее извинившись за вольность, растянулся на мне во весь рост и мгновенно уснул. Заглушив все мои гортанные мольбы об облегчении храпом, который вогнал бы в краску ревущего быка фалорида. К счастью, состояние моей дыхательной системы исключало смерть от удушья. Когда мы приблизились к окраине города, уже почти совсем рассвело, и мой мучитель, поднявшись и поправив воротничок рубашки, очень дружелюбно поблагодарил меня за любезность. Когда же он заметил, что я остался неподвижным, Все мои конечности были вывихнуты, а голова свёрнута набок, и им овладело дурное предчувствие. Он разбудил других пассажиров и решительным тоном сообщил, что, по его мнению, ночью кто-то подсунул им труп вместо живого и достойного доверия собрата путешественника. Для того, чтобы продемонстрировать правдивость своих слов, он двинул мне кулаком в правый глаз. Пассажиры один за другим, всего их было 9, Посчитали своим долгом подёргать меня за ухо. После того, как молодой врач поднёс к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я не дышу, обвинения моего гонителя подтвердились, и вся компания выразила твёрдую решимость не мириться с подобным надувательством в будущем и не продолжать поездку вместе с презренным трупом в настоящем. Поэтому меня выбросили из кареты под вывеской Ворон. Так называлась таверна, которую мы проезжали Не причинив дальнейшего ущерба, кроме перелома обеих рук под левым задним колесом экипажа, я должен отдать должное Кучеру и сказать, что он не забыл выбросить следом самый большой из моих чемоданов, который, неудачно упав мне на голову, проломил мне череп весьма интересным и необычным образом. Хозяин Ворона, гостеприимный человек, сначала убедился в том, что содержимое моего чемодана может возместить доставленное мною неудобство, а потом послал за знакомым хирургом и верил меня его заботам вместе со счётом на 10 долларов. Покупатель отвёз меня к себе на квартиру и сразу же приступил к операции. Впрочем, отрезав мне уши, он обнаружил некоторые признаки жизни. Тогда он позвонил слуге и послал за своим соседом аптекарем, с которым он советовался в чрезвычайных обстоятельствах. На тот случай, если его подозрения по поводу моего состояния в конце концов подтвердятся, он пока что разрезал мне живот и извлёк часть внутренностей для отдельного анатомического исследования. Аптекарь вырзил мнение, что я на самом деле мёртв. Я попытался опровергнуть это мнение, извиваясь в жестоких корчах и дрыгая ногами изо всех сил, поскольку хирургические операции до некоторой степени восстановили мои двигательные способности. Однако все эти телодвижения были приписаны воздействию новой гальванической батареи, с помощью которой аптекарь, человек весьма осведомлённый, провёл ряд любопытных экспериментов, каковые в силу моего личного участия в них не могли не вызвать у меня глубокого интереса. Вместе с тем я был разочарован, что несмотря на несколько попыток завязать разговор, дар речи совершенно покинул меня. И я даже не мог открыть рот, не говоря уже о том, чтобы прокомментировать некоторые оригинальные, но фантастические теории, которые при других обстоятельствах мог бы легко опровергнуть, благодаря своему тесному знакомству с гиппократовой патологией. Не в силах прийти к окончательному выводу, врачеватели решили оставить меня для дальнейших исследований. Меня отнесли на чердак, где супруга хозяина ссудила мне чулки и кальсоны, А сам хирург пристегнул мне руки и подвязал челюсть носовым платком, после чего запер дверь на задвижку снаружи и поспешил на обед, оставив меня размышлять в тишине. К своей огромной радости я обнаружил, что теперь смог бы говорить, если бы не мешал носовой платок. Утешившись этим обстоятельством, я стал мысленно повторять некоторые фрагменты из вездесущности божества как у меня было заведено перед отходом ко сну, когда две злобные и алчные кошки, проникшие через дыру в стене, подпрыгнули с претенциозным мяуканем а-ля Каталани и, опустившись друг напротив друга на мою физиономию, вступили в непристойный поединок за ничтожное право обладания моим носом. Но если потеря ушей способствовала восхождению персидского мигигуша на престол Кира, а отрезанный нос дал Зафиру власть над Вавилоном, то утрата нескольких унций моего лица обеспечила спасение моего тела. Распалившись от боли и пылая от раздражения, я одним усилием освободился от застежек и повязки. Я прошел по комнате, бросил исполненный презрение взгляд на воюющие стороны и, распахнув оконные рамы, к их чрезвычайному ужасу и разочарованию — С изумительной ловкостью выпрыгнул из окна. Грабитель почтовых экипажей В, на которого я был необыкновенно похож, в тот момент переезжал из городской тюрьмы на виселицу, воздвигнутую для его казни на окраине города. Крайне хрупкое телосложение и застарелая болезнь обеспечили ему привилегию остаться без кандалов. Облачённый в костюм висельника, очень похожий на мой собственный, Он лежал на полу повозки палача, которая в момент моего прыжка как раз проезжала под окнами хирурга без какой-либо охраны, кроме заснувшего кучера и двух пьяных рекрутов шестого пехотного полка. По злосчастному стечению обстоятельств я упал прямо в повозку. В, который был сообразительным малым, увидел в этом удачную возможность для себя. Он немедленно выпрыгнул из повозки, пустился бежать, и, свернув в аллею, в мгновение ока скрылся из виду. Рекруты, разбуженные шумом, не могли по достоинству оценить подмену. Увидев человека в точности похожего на преступника и стоящего в повозке у них на глазах, они пришли к выводу, что негодяй, то есть В, собирается дать дёру, по их собственному выражению, поэтому, посовещавшись друг с другом, они опрокинули по стаканчику, А потом сбили меня с ног прикладами мушкетов. Скорее мы прибыли к месту назначения. Разумеется, я ничего не мог сказать в свою защиту. Казнь через повешение была моей неизбежной судьбой. Я смирился с ней, чувствуя себя глуповато, но не без горькой иронии. Будучи немного циником, я относился к себе как к последней собаке. Между тем палач накинул петлю мне на шею. Отпускная доска виселицы упала. Я воздержусь от описания моих ощущений на виселице, хотя здесь, несомненно, я мог бы говорить со знанием дела на тему, которая еще не получила должного освещения. Фактически, для того, чтобы написать об этом, нужно быть повешенным. Каждый автор должен ограничиваться тем предметом, который знаком ему на собственном опыте. Так, например, Марк Аврелий сочинил трактат об искусстве напиваться. Однако следует упомянуть о том, что я не умер. Моё тело действительно умерло, но я не мог испустить дух по причине отсутствия такового. И если бы не узел петли над моим левым ухом, но ещё похожий на твёрдый узел военного галстука, я не испытывал бы почти никаких неудобств. Что касается рывка, который я испытал при повешении, то он лишь выправил мою голову, свернутую набок стараниями толстого джентльмена в карете. Впрочем, по веской причине я приложил все силы для того, чтобы воздать должное собравшимся зрителям. Говорили, что мои конвульсии были необыкновенно хороши. Публика требовала выступления на бис. Несколько джентльменов упали в обморок, а со многими дамами сделалась истерика, и их пришлось увезти домой. Некий художник воспользовался удобной возможностью и сделал эскиз с натуры, чтобы внести поправки в свою замечательную картину Марсий, освежённый заживо. Когда я достаточно развлёк публику, было решено снять моё тело с виселицы, особенно потому, что к тому времени настоящий злодей снова был пойман и опознан. К сожалению, этот факт оставался неизвестным для меня. Разумеется, в мой адрес было высказано много сочувственных слов, и поскольку никто не заявил право на мой труп, меня распорядились похоронить в общественном склепе. Здесь, по истечении надлежащего срока, я и был похоронен. Могильщик ушел, и я остался один. Строка из «Недовольного Марстона». «Смерть, добрая сестра, и держит дом открытым». Тот момент показалось мне очевидной ложью. Между тем я откинул крышку своего гроба и вышел наружу. В склепе было чрезвычайно темно и сыро, и моё сердце омрачило скука. Для развлечения я стал на ощупь пробираться среди многочисленных гробов, рядами стоявших вокруг. Я поднимал их один за другим и взламывая крышки, пускался в рассуждения о представителях рода человеческого, содержавшихся внутри. Это, вдумчиво декламировал я, споткнувшись о раздутый, обрюзгший и толстый труп. Это несомненно был человек несчастный и неудачливый во всех смыслах слова. Ужасный жребий, не ходить и переваливаться с ноги на ногу, идти по жизни не как гражданин, а как слон, не как мужчина, а как носорог. Его попытки двигаться по прямой неизменно заканчивались неудачей. А его вращательные телодвижения были обречены на провал. Делая шаг вперёд, несчастный делал два шага вправо и три шага влево. Его штудии ограничивались поэзией краба. Он не имел представления о чуде пируэта. Для него паде папион, бабочка, французский балетный пируэт был абстрактным понятием. Он никогда не поднимался на вершину холма, Он никогда не обозревал столичные красоты с вершины колокольни. Жара была его смертельным врагом. Знойные летние дни были для него сущим проклятием. В такие дни ему снилось удушье и адское пламя, горы на горах, пилеон, взгромождённый на усы. Он страдал одышкой. Короче говоря, он задыхался. Игру на духовых инструментах он считал сумасбродством. Он был изобретателем самодвижущихся вееров, ветряных мельниц и вентиляторов. Он покровительствовал изготовителю кузнечных мехов Дюпону и умер в ужасных муках, попытавшись выкурить сигару. К его судьбе я испытываю глубокий интерес и искренне сочувствую ему. А здесь, сказал я, здесь и бесцеремонно выволок из укрытия высокого сухопарового мертвеца чей примечательный облик вызвал у меня неприятное ощущение знакомства с ним. Здесь мы видим негодника, не заслуживающего никакого сострадания. Произнося эти слова, я ухватил предмет моих разглагольствований за нос большим и указательным пальцами и придал ему сидячее положение, чтобы лучше видеть его. Потом, держа его на расстоянии вытянутой руки, я продолжил свой монолог. не заслуживающего никакого сострадания, повторил я. В самом деле, кто может проявить сочувствие к тени? Кроме того, Развён не получил полную меру прижизненных благ. Он был создателем высоких монументов, крепостных башен, громад водовов и пирамидальных тополей. Трактат на тему тени и призраки обессмертил его имя. Он с замечательным умением отредактировал последнее издание книги Саута А Костях. Он рано поступил в колледж, где изучал пневматику. Потом он вернулся домой, где постоянно болтал и играл на валторне. Капитан Барклай, который шёл против времени, не пошёл бы против него. Духовее и громко дышам были его любимыми писателями, а его любимым художником был Фис. Он умер славной смертью, надышавшись газом. Левик, Флатт, Коропитур. От слабого дуновения погибает, как фама по дисете. Доброе слава целомудренности. Латынь. У Иронима. Нежная вещь. Доброе слава целомудренности, что как прекрасный цветок вянет от лёгкого ветра. От слабого дуновения погибает, и так далее. Ироним к Сальвиану. Он несомненно был Как вы можете? Как вы можете? Перебил субъект моей критики. Хватая воздух ртом и отчаянным усилием срывая повязку со своей челюсти. Как вы можете, мистер бездыханный, хватать меня за нос с такой дьявольской жестокостью? Разве вы не видите, что они закрыли мне рот повязкой? А вы должны знать, если вы вообще что-нибудь знаете, какой изобилие воздуха мне требуется. Если вы всё же не знаете, то сядьте и увидите, В моём положении поистине огромное облегчение доставляет возможность открыть рот, чтобы довести плоды своих размышлений, чтобы общаться с таким человеком, как вы, который считает своим долгом то и дело прерывать ход рассуждений джентльмена. Когда вас перебивают, это очень раздражает. Вы так не думаете? Не отвечайте, прошу вас. Говорить должен один человек. Когда я выскажусь до конца, вы сможете начать свою речь. Какого чёрта вас занесло в это место, сэр? Не слово, умоляю вас. Я сам нахожусь здесь уже некоторое время. Ужасное происшествие. Полагаю, вы слышали о нём. Неслыханное бедствие. Недавно прогуливался под вашими окнами, примерно в то время, когда вы увлеклись театром. Жуткий инцидент. Просто дух захватывает. Говорю вам, придержите язык. Я захватил чей-то чужой дух. Своего мне и так хватало с избытком. Встретил Болтунса на углу улицы Не дал мне шанса произнести хоть одно слово, не мог вставить ни звука. В результате эпилептический припадок. Болтунс сбежал, чёрт бы побрал всех дураков. Меня приняли за мёртвого и водворили суда. Молодцы, нечего сказать. Слышал всё, что вы наговорили обо мне. Каждое слово — ложь. Невероятно, чудовищно, кошмарно, непостижимо. Э-цет-э-ра, э-цет-э-ра, э-цет-э-ра. Невозможно передать моё изумление столь неожиданной речью, как и радость от постепенного убеждения, что дух, так удачно захваченный этим джентльменом, в котором я скоро признал своего соседа мистера Выдыхателя, на самом деле был моим неудачным выдохом в разговоре с моей супругой. Время, место и обстоятельства исключали всякое сомнение. Однако я не стал сразу же отпускать хыботок мистера В по крайней мере в течение долгого времени пока изобретатель пирамидальных тополей продолжал ублажать меня своими объяснениями в этом отношении я руководствовался привычным благоразумием которое всегда было преобладающей чертой моего характера я сознавал что на пути моего освобождения ещё стоит множество трудностей которые можно было преодолеть лишь благодаря чрезвычайным усилиям с моей стороны Многие люди, полагал я, склонны оценивать своё имущество, даже самое бесполезное для владельца, опасное или причиняющее огорчение, в прямой пропорции к преимуществам, извлекаемым другими от его приобретения или ими самими от расставания с ним. Могло ли так быть и с мистром Вздыхателем? Если я проявлю интерес к дыханию, от которого он в настоящее время так хочет избавиться, Но не окажусь ли я беззащитным перед домогательствами его жадности? Со вздохом я вспомнил, что в этом мире есть негодяи, которые беззастенчиво пользуются любой возможностью, чтобы обмануть своего соседа. И это замечание из Эпиктета, особенно в то время, когда люди больше всего желают сбросить груз своих невзгод, они меньше всего хотят облегчить их участь. Руководствуясь этими соображениями и по-прежнему удерживая нос мистера В, я надлежащим образом выстроил свой ответ. «Чудовище!» — с глубочайшим возмущением начал я. «Чудовище и двоякодышащий идиот! Как смеешь ты, кого за твои злодеяния небо покарало двойным дыханием, как ты смеешь, — говорю я, — обращаться ко мне с фамильярностью старого знакомого?» «Каждое слово — ложь, вот уж дальше некуда. Придержи язык, ничего себе! Поистине любезные речи перед джентльменом с одним дыханием, и это при том, что в моей власти избавить тебя от бедствия, причиняющего тебе заслуженные страдания, и освободить тебя от излишков твоего злосчастного дыхания». Подобно Бруту, я выразительно замолчал в ожидании ответа, и мистер воздыхатель немедленно обрушился на меня, как торнадо. Протест следовал за протестом, извинение за извинением. Он готов был согласиться на любые условия, и я не применил воспользоваться этим к своей вещи выгоде. По завершении предварительных переговоров мой знакомый вернул мне дыхание, за которое, тщательно изучив его, я впоследствии выдал ему расписку в получении. Я осознаю, что многие осудят меня за поверхностное описание сделки, предмет которой был столь неосязаемым. Они посчитают, что я должен был более подробно остановиться на деталях этого происшествия, которое, и это истинная правда, может пролить новый свет на чрезвычайно интересную область натурфилософии. Увы, на это мне нечего ответить. Намёк единственный ответ, который мне позволено дать. Есть обстоятельства, но думаю, по размышлению будет гораздо благоразумнее как можно меньше говорить о таком щекотливом деле. Повторяю, о деле настолько щекотливом и в то же время затрагивающем интересы третьей стороны, чьи пламенные негодования я в данный момент не имею ни малейшего желания навлечь на себя. Вскоре после заключения этого полезнейшего договора мы попытались выбраться из темницы общественного склепа. Объединённая мощь наших воскрешённых голосов не замедлила дойти до поверхности. Мистер Ножницы, редактор журнала Либерал, опубликовал труд под названием Природа и происхождение подземных шумов. Ответ, возражение, опровержение и подтверждение последовали в статьях Демократической газеты. Лишь когда склеп вскрыли для того, чтобы разрешить спор, Моё появление вместе с мистером Вздыхателем доказало, что обе стороны были решительно неправы. Я не могу завершить описание некоторых весьма необычных эпизодов моей жизни и без того богатые разными событиями, ещё раз не обратив внимания читателей на достоинство универсальной философии, обеспечивающей готовый и надёжный щит против тех ударов судьбы, которые нельзя видеть, ощутить. и понять до конца. В духе этой мудрости среди древних евреев существовало поверье, что врата небес неизбежно откроются перед тем грешником или святым, который, обладая хорошими лёгкими и непоколебимой уверенностью, громко возопит: "Аминь". В духе этой мудрости Эпименит, по свидетельству Лаэрция во второй книге его сочинений, посоветовал воздвигнуть храм и святилище истинного бога. Когда в Афинах разразилось великое маровое поветрие, и любые средства для избавления от него оказывались тщетными, Литлтон Барри